6 июня, понедельник. Телефон зазвонил, когда Агата решила выпить кофе. Добежав от тумбочки, на которой стояла кофемашина, до своего стола, Агата успела ответить Ксении. «Можешь выйти ненадолго?» — быстро спросила та. «Куда выйти?» — не поняла Агата. «На улицу!» Ксения говорила странно, как будто стонала. «Спустись вниз и иди к метро. Сможешь? Пожалуйста!» «Смогу, Ксения, что случилось?» «Выйди, пожалуйста, только никому про меня не говори, не говори Павлу!» «Не скажу, Ксения, что случилось?» «Спустись!» Ксения отключилась. Тогда Агата еще не испугалась, только удивилась. Она испугалась, когда прошла офисную стоянку и свернула за угол. Ксения метнулась к ней из затянувшихся вдоль забора, огораживающего стоянку, кустов, схватила за руку и потащила назад к зарослям. На улице было малолюдно, спокойно. Ветер гонял тополиный пух, тот лез в глаза. Ксения тряслась. В буквальном смысле тряслась, у нее дрожали руки. Еще она оглядывалась по сторонам и сильно походила на сумасшедшую. «Господи, что с тобой?» — шептала Агата, пятясь к кустам. Шептать необходимости не было, поблизости никто не шел. «Ксения!» «Павел, на работе!» Спрятавшись за кустами, Ксения трястись перестала, обняла себя двумя руками, как будто мерзла. Мерзнуть она не могла, на улице было двадцать семь градусов. Вроде бы да, я его не видела, но никто не говорил, что Павла нет. «Ксения, что случилось?» «Сейчас», — хрипло сказала Ксения и облизала губы. «Сейчас расскажу». Страх взялся ниоткуда. Ничего страшного не могло с ними случиться на полупустой улице но Агата испуганно выглянула из-за кустов и опять спряталась. «Хочешь, пойдем куда-нибудь посидим? Здесь рядом кафе в следующем доме». Стараясь говорить спокойно, предложила она. «Нельзя поддаваться тупому страху, а то начнет походить на сумасшедшую, как Ксения». «Пойдем», — позвала Агата. «Нас там увидят». «Никто нас не увидит. Тебя никто, кроме Павла и Романа, не знает. Они ходят только в буфет или в столовую. В кафе вообще никто из наших не ходит, только я и Вероника, но она выходит только в обед». «Мне не с кем поговорить, кроме тебя». — прошептала Ксения. — Просто не с кем. — Поговори со мной. Пойдем, посидим и спокойно поговорим. Я тебя отрываю от работы. Ни от чего ты меня не отрываешь. Мою работу можно в любое время делать. Страх потихоньку отпускал. — Пойдем, — потянула Агата Ксению. Ксения понуро побрела рядом, глядя себе под ноги и прижимая к животу сумку. Хорошо хоть вцепившиеся в сумку бледные пальцы больше не дрожали. Сесть за один из стоявших около кафе столиков они не рискнули, вошли внутрь небольшого зала. Тот был пуст, посетители предпочитали перекусывать на свежем воздухе. Агата усадила родственницу за угловой столик, подошла к стойке, попросила сок. Совсем страх не прошел, но теперь Агату больше мучило любопытство. Ей стоило некоторых усилий не торопить Ксению. Родственница заговорила через несколько минут. Отпила сок, поставила стакан на стол, и с тоской посмотрела на Агату. «У меня дед покончил с собой. Он был художник, неплохо зарабатывал. У него была преданная жена, и вообще все отлично. А в один прекрасный день он застрелился. Ксения тронула стакан. У него была шизофрения. Периодически он лежал в больнице. В последний раз выписался за пару месяцев до смерти. Агата молча слушала». В семье о болезни деда предпочитали не говорить, но я знала, что он маниакально боялся, что его отравят. Именно отравят, не застрелят, не что-то еще с ним сделают. Ксения вздохнула. К стойке подошли двое парней, что-то купили, вышли. «Смотри!» Ксения достала из сумки маленькую бутылочку воды, показала Агате. «Видишь? Бутылка открыта!» «Открыто», — согласилась Агата, разглядывая плотно завинченную пробку. «Если внимательно не разглядывать, бутылку можно принять за невскрытую». «Я не помню, чтобы ее открывала», — прошептала Ксения. «Я была в бассейне. Воду купила по дороге, оставила в машине. После бассейна села в машину, взяла бутылку и увидела, что ее кто-то открывал. Да». Деду тоже казалось, что ему продают вскрытые пакеты молока. «Бог с ним, с твоим дедом?» — отмахнулась Агата и деловито спросила. «Где стояла машина?» «Около бассейна, там стоянка. Я всегда там ставлю машину. Нужно заказать экспертизу. Нужно проверить воду». «Сначала Юлия Семенович, потом Майя Семеновна, теперь Ксения». Ксения жалко улыбнулась. «Нужно проверить меня». «Притворяется? Но зачем?» «Не похоже, что притворяется», — решила Агата. «Дай бутылку». «Перестань». Ксения решительно встала, шагнула за дверь и вылила воду на траву около крыльца. Покрутила пустую бутылку, швырнула в урну и повернулась к Агате. «Мне некого попросить, кроме тебя». Когда родителей не стало, я оборвала все связи со своими знакомыми. Я просто не могла никого видеть. Ксения отвела глаза и снова посмотрела на Агату. «И теперь, Агата, если увидишь, что со мной что-то не то...» «Скажи. Сразу мне скажи». «Слушай, перестань дурить», — сердито попросила Агата. «С тобой все в порядке. Это с нашей семьей не в порядке, потому что травят одного за другим. Зачем воду вылила? Теперь не узнаем, был там яд или нет». «Я не отношусь к вашей семье. Меня травить незачем», — усмехнулась Ксения. «На самом деле это Агату трудно считать членом семьи. Это она седьмая вода на киселе». «Ксения, тебе нельзя никуда ездить одной», — вздохнула Агата. «Если что-нибудь за мной заметишь, скажи немедленно!» Ксения, не слушая, заглянула Агате в глаза. «И обещай, что никто не узнает, что я тебе сейчас сказала. Никто! Обещай, пожалуйста!» Глаза у Ксении были усталые и несчастные. «Ксения, не придумывай глупостей. С тобой все в порядке. Нужно искать убийцу, пока всех не перетравят». «Я умру, если Павел узнает. Обещай, что никому не скажешь». «О, Господи! А если тебя хотели отравить?» Агата посмотрела в несчастные глаза и нехотя пообещала. «Но «Ну, не скажу, не скажу». Ксения с облегчением выдохнула. Мягко, почти нормально улыбнулась Агате и быстро пошла в сторону метро. Она больше не прижимала сумку к животу. Сумка висела на плече, покачиваясь при каждом шаге. Походка у Ксении была красивая, плавная, доходящая до колен платья, открывала стройные ноги. Падающий тополиный пух лез в глаза. Агата поморгала, потерла глаза пальцем. Ксении на улице уже не было. Она свернула за угол. Заглянув к Агате, Роман подругу не увидел. Минут через пятнадцать зашел снова, и опять офис был пуст. Он увидел ее, не успев дойти до серверной. «Где тебя носит?» — сердито фыркнул Роман. «Потом расскажу», — задумчиво пообещала Агата. «Или не расскажу. Не решила еще. «Не понял». «Не важно». Она засмеялась, огляделась по сторонам и, пользуясь тем, что коридор был пуст, быстро ткнулась лбом в его плечо. «Ты обедал?» «Не успел», — покаялся Роман. «Сейчас кое-что доделаю и поедем домой». «Устал?» «Да нет», — удивился он. «С чего мне уставать?» «Тогда съезди в ту квартиру», — жалобно попросила она. «Съезди, Ромочка». Ехать в ту квартиру ему не хотелось. Он знал, что от затеи толку не будет. Он согласился только потому, что не любил незаконченных дел, а история со снятием ненужной квартиры представлялась делом незаконченным, несмотря на всю комичность этой затеи. «Ради тебя даже это», — пошутил Роман, не заметив, что просит Агата как-то машинально, без энтузиазма, «только сначала отвезу тебя домой». В ту квартиру он попал раньше, чем предполагал. Сначала удачно проскочил пробки, отвезя Агату, потом догадался добираться до спального района не на машине, а на метро. На машине можно было ехать до полуночи. Когда отпирал дверь квартиры из остановившегося на этаже лифта, выплыла женщина, остановилась и радостно всплеснула руками. «Ой, еще один племянничек!» Сначала Роману показалось, что тетке не больше пятидесяти. Несмотря на полноту, двигалась женщина легко и порывисто. На самом деле ей было гораздо больше, вблизи были видны глубокие морщины. Еще у нее были ярко-красные губы, подведенные черным глаза и нарисованные брови. Как и большинство московских пенсионерок, одета дама была в бесформенные брюки и такую же бесформенную кофту. Как ни странно, выглядела бабуля очень мило. «Да играется, Ирка, хозяйка твоя, со своими племянниками. Ты бы ей посоветовал налоги платить, не дожидаться проблем на свою голову, «Я-то никому не скажу, что она квартиру сдает, но люди разные. Узнают в полиции, проблем не оберешься. У нас тут полиция по квартирам ходит, расспрашивает». «Полиция налогами не интересуется». Роман приоткрыл дверь. «Это дело налоговой инспекции». «Один черт бабка махнула рукой. «Ты надолго поселился?» «Кирилл всего месяц прожил». «Какой Кирилл?» «Какой?» «Родственник твой». У Ирки же одни племянники живут». Женщина, хихикнув, подошла к соседней двери, отперла. Открывала дверь она осторожно, медленно, но войти в квартиру не успела. Мимо ее ног проскочил большой черный кот, помчался к лестнице. Роман попытался поймать кота, но не смог. Зверь вельнул в сторону. «Пушок, пушок, иди домой, паршивец!» — запричитала соседка. Поймать кота удалось этажом ниже. Роман схватил животное в охапку, кот довольно замурлыкал, попытался залезть Роману на плечо. Шерсть у кота была мягкая, длинная. «Ой, спасибо!» — держась за сердце, поблагодарила соседка. «Такой неугомонный! Никакого покоя от него нет!» Роман опустил кота около соседской двери, подтолкнул рукой в квартиру, но зверь действительно оказался неугомонным, проскочил мимо руки и бросился в квартиру Романа. Там кота ловили вдвоем. Роман пытался достать рукой забившегося под диван пушка. Бабуля сторожила рядом. Кот от руки уворачивался, вылез сам, когда игра ему надоела. Соседка подхватила своего питомца на руки. «Я тебе сейчас пирожков принесу», — обнимая кота, пообещала женщина. «Свои пирожки, сама пекла. Сейчас мало кто печет, ленится». «Спасибо», — отказался Роман. «Я сейчас уеду». «В дорогу возьмешь», — весело отмахнулась соседка и хитро поинтересовалась. Зачем же квартиру снял, если жить здесь не собираешься? Собираюсь, но не сегодня. Кирилл тоже здесь не жил. Тебя, кстати, как зовут? Роман. Светлана Анатольевна. Кирилл тоже здесь не жил. До него семья с тремя детьми квартиру снимала. Мне жалко было, когда дети уехали, без них скучно. Без детей в подъезде тишина, как на кладбище. А половина квартир вообще пустует. Соседка поцеловала кота удалилась через минуту вернулась с бумажным пакетом она успела переобуться на ногах у нее вместо туфель были пушистые тапки возьми хорошие пирожки в магазине таких не купишь спасибо поблагодарил роман когда она совсем приедешь она внимательно смотрела как он прячет пакет в рюкзак на днях один или с женой один поздно теперь мужики женятся вздохнула соседка Или ты разведен? Холост. Плохо. Человек не волк, должен в семье жить. Молодые красивые мужики, а живут одни. Жениться надо, детей заводить. Я подумаю над этим, улыбнулся Роман. Переезжай поскорее, строго велела соседка. А то живу одна на этаже, страшно даже. Одна квартира пустует, и второй соседка на все лето на дачу уехала. Ты точно будешь здесь жить?» «Ну, конечно», — постарался удивиться Роман. «Зачем же я стал бы деньги платить?» Кирилл квартиру снял, а не жил. Я его всего два раза видела. Познакомились, потому что он моего кота поймал. Соседка нахмурилась. Хмуриться ей удавалось весело. Девушка сюда приходила. Я решила, что они эту квартиру для свиданий используют. Кирилл парень высокий, красивый, девушка тоже. Но девушка приходила, когда Кирилла не было. «Это их дело», — фыркнул Роман. «Их, конечно. Ты не думай, я в чужие дела не лезу, но...» «Согласись, это странно». «Соглашаюсь. Вы говорили, полиция по подъезду ходит. Что они выясняют? Я что-то не припоминаю, чтобы менты ни с того ни с сего начали жильцами интересоваться». Он ошибался, когда думал, что не сумеет что-то узнать от соседей. «Правда, считать информацию ценной рано. Кирилл, имя нередкое». Агата не выдержала, позвонила Ксении, когда Роман уехал. «С тобой все в порядке?» — быстро спросила она. «Ты дома?» «Дома. Не беспокойся за меня, со мной не в порядке, только то, что я тебе рассказала. Ты помнишь, что ты мне обещала?» «Помню. Как хорошо, что у меня есть ты, иначе я бы совсем с ума сошла. Правда, не исключено, что я уже того...» Ксения невесело хихикнула. «Прекрати!» — рявкнула Агата. «Не выдумывай ерунду!» Лучше подумай, кто мог к бутылке подобраться. Никто не мог. Бутылка лежала в запертой машине. Дед тоже считал, что кто-то вскрывает пакеты, а делал это сам, бабушка видела. «Ксения, ты нормальная уже потому, что допускаешь, что с тобой не все в порядке. Шизофреники всегда считают себя нормальными. Павел дома?» «Нет, конечно. Иначе я бы не могла разговаривать. Агата, ты не звони, когда он дома, ладно?» Виновато попросила Ксения. «Придется что-то ему врать, а мне не хочется». «Не буду. Только ты, пожалуйста, будь осторожна. Не сочиняй глупости и подумай, кто мог добраться до бутылки». «Никто. Ой, Павел пришел. Я тебе очень благодарна». Это Ксения сказала быстро и совсем тихо. «Пока». Агата сжала телефон в руке, подошла к окну. Тополиный пух за окном казался роем белых мух. «Хоть бы дождь пошел, прибил», — помечтала Агата. Хлопнула дверь, Агата повернулась к вошедшему Роману и вздохнула. «Я тебе сейчас расскажу кое-что интересное, а ты оцени. А ужинать мы будем?» — поинтересовался он, швырнув рюкзак на пол. «Будем», — кивнула Агата. Пока Романа не было, она успела позаботиться об ужине, пожарила отбивные и сварила картошку. И отбивные, и картошка были еще теплые. Она хорошая жена. Говорить она начала, когда сытый Роман отодвинул тарелку. После обеда мне позвонила Ксения. Роман слушал с недоумением. «Я Ксению видел всего пару раз», — подумав, поделился он. «Мне она полной дурой не показалась, зная, что в семье два трупа. Она должна была в первую очередь подумать о том, что она следующая, а не о том, что у нее с мозгами не все в порядке». «Я тоже сначала так подумала», — призналась Агата. «Но нам трудно поставить себя на ее место. Если бы я знала, что у меня в семье были сумасшедшие, я бы тоже больше всего боялась заболеть». И тоже страшилась бы, что ты об этом узнаешь. Нет, Рома, я уверена, она не притворяется. Кончай. Кругом убийства. Она видит вскрытую бутылку и боится, что у нее с головой не все в порядке. Она не притворялась. Роман включил чайник, заварил чай себе и Агате. Агата достала из холодильника банку с вареньем. В то, что у Ксении поехала крыша, я не верю. «Ну, значит, машинально открыла бутылку, а потом испугалась, вспомнив деда, или кто там у нее был с шизой?» «Это возможно. Я сама часто делаю что-то машинально, но...» «Рома, а если теперь на очереди Ксения?» «Роман недовольно промолчал. Если мы сейчас отмахнемся от всего этого, а ее убьют...» «Павлу, надо сказать, — проворчал Роман, — «ты же понимаешь, что это невозможно...» Господь услышал Агатины молитвы, пошел дождь, пуха за окном больше не было. Агата прикрыла окно. Чужие проблемы испортили вечер, не давали насладиться радостью быть вдвоем. «Как фамилия Ксении?» — неохотно спросил Роман, потушив через час свет. «Девичья? Ну какая же еще фамилия Павла мне известна?» «Не знаю». «Нужно узнать», — решил он. «Говоришь, дед у нее художник был?» Если художник известный, о смерти наверняка сообщалось. Нужно поискать. «Рома, Ксения не притворяется», — прижалась к его плечу Агата. «Ксения — непрофессиональная актриса. Она не могла так качественно сыграть испуг». «Зачем ей притворяться? Зачем устраивать комедию?» «Ну, ее к черту!» — шепнул Роман. «Обними меня». Дождь за окном не переставал, мерно и спокойно бил по подоконнику. «Считается, что под дождь хорошо спится», но уснуть Агата не могла долго.